Однако надо было доставать эти проклятые билеты в театр. Пришлось купить газету и посмотреть, где что идет. По случаю воскресенья шли только три пьесы. Я пошел и купил два билета в портер на «Я знаю любовь». Спектакль был благотворительный, в пользу чего-то. Мне не особенно хотелось смотреть эту пьесу, но я знал, что Салли жить не может без кривляния, обязательно распустит слюни, когда я ей скажу, что в пьесе участвуют ланты. Салли обожает пьесы, которые считаются изысканными и серьезными, с участием лантов и все такое. А я не люблю. Вообще, по правде сказать, я не особенно люблю ходить в театр. Конечно, кино еще хуже, но и в театре ничего хорошего нет. Во-первых, я ненавижу актеров. Они ведут себя на сцене, Совершенно не похожи на людей, только воображают, что похожи. Хорошие актеры иногда довольно похожи, но не настолько, чтобы было интересно смотреть. А кроме того, если актер хороший, сразу видно, что он сам это сознает, а этот сразу все портит. Возьмите, например, сэра Лоуренса Оливье. Я видел его в Гамлете. ДБ водил меня и Фиби в прошлом году. Сначала он нас повел завтракать, а потом в кино. Он уже видел Гамлета и так про это рассказывал за завтраком, что мне ужасно захотелось посмотреть. Но мне, в общем, не очень понравилось. Не понимаю, что особенного в этом Лоуренсе Оливье. Голос у него потрясающий и красив, он до чертиков, и на него приятно смотреть, когда он ходит или дерется на дуэли. Но он был совсем не такой, каким, по словам Д.Б., должен быть Гамлет. Он был больше похож на какого-нибудь генерала, чем на такого чудака, немножко чокнутого. Больше всего мне в этом фильме понравилось то место, когда брат Офелия тот, что под конец дерется с Гамлетом на дуэли, уезжает, а отец ему дает всякие советы. Пока отец ему дает эти советы, Офелия все время балуется. То вытащит у него кинжал из ножен, то его подразнит, а он старается делать вид, что слушает дурацкие советы. Это было здорово, мне очень понравилось. Но таких мест было мало. А моей сестренке Фибе понравилось только, когда Гамлет гладил собаку по голове. Она сказала, как смешно, какая хорошая собака. И собака вправду была хорошая. Все-таки придется мне прочитать Гамлета. Плохо то, что я обязательно должен прочесть пьесу сам, про себя. Когда играет актер, я почти не могу слушать. Все боюсь, что сейчас он начнет кривляться и вообще делать все показ. Билеты на спектакль с лантами я купил, потом сел в такси и поехал в парк. Надо было бы сесть в метро, денег осталось мало, но очень хотелось поскорее убраться с этого треклятого Бродвея.